Глава 11 Охота Ходить по муромским лесам Это вам не по набережной сена вышагивать Те еще буреломы и звериные тропы Но ничего, я быстро привык, будто всегда здесь разгуливал, а орки так вообще было все по чем. В этих лесах она чувствовала себя как дома. «Константин Платонович, а вы охотник?» «Не совсем. А как вы следы искать будете?» Я хмыкнул. «Нет, следопыт из меня, как из свинопаса герцог. Но кое-что для этого случая имеется. Увидишь. Оглядываясь по сторонам, я заметил большую старую шишку на земле. Поднял ее осмотрел со всех сторон и кивнул Орке. «Посиди пока, а я нам проводника сделаю». «Ага, как же!» — присела она. Подобралась поближе и уставилась, что я такое буду вытворять. «Ладно, пусть смотрит». В шишку я запихнул большой клок волчьей шерсти. Каюсь, это я в усадьбе отчекрыжил от шкуры на стене. Немного попортил дядин охотничий трофей, но для дела не жалко. Затем достал моток шерстяных ниток и обмотал шишку со всех сторон. Получился эдакий клубок размером с кулак. Когда я вытащил из чехла Смол Уанд и разжег на конце магическое пламя, глаза орки расширились. Она даже дышать перестала, наблюдая за мной. А теперь делаем. Раз. Печати движения и поисков хитрой связки легли на шерсть и тут же исчезли внутри шара. Делаем. Два. Шесть опоясывающих знаков. Если бы меня увидели сарбонские профессора, прибили бы на месте. Использовать высокое искусство для низменных целей. Но их рядом не было, и я улыбнулся. Именно для таких простых вещей магия подходила идеально. «Катись, дружок, разыщи нам серых!» Клубок дернулся у меня на ладони, покрутился в разные стороны и спрыгнул на землю. «Работает! Этот проводник выведет нас прямиком к стае». «Путеводный клубок!» — выдохнула пораженная орка. «Такой ега в сказке дает!» Она уставилась на меня, как на величайшего колдуна. Чуть в ноги не бухнулась. «Вставай!» — я поддержал ее за локоть. «Надо идти!» И первый зашагал за клубком, но не слишком быстро, чтобы орка пришла в себя и не сильно отстала. Мы шли до самого вечера. Увы, волки оказались слишком далеко. Клубок шел ровно, не велял и об опасности не сигналил. «Переночуем здесь», — решил я, когда подвернулась симпатичная полянка. «Костер сможешь развести?» Танька кивнула и бросилась собирать хворост. А я присел на поваленное дерево, и свистом подозвал клубок. Несколько рощерков смол Уанда, и он укатился в кусты. Но не за волками, а вокруг полянки в дозорном режиме. Будет гонять всякую мелочь и охранять лагерь, пока мы спим. Будете смеяться, но эту полезную магическую конструкцию я позаимствовал у французского короля. Лет пять назад... Магистры Сорбонны преподнесли ему золотой шар выслеживать добычу на королевской охоте. Людовик XV подарок оценил и даровал Сорбонне очередные вольности. Секретов из наложенных печатей не делали, а я запомнил. Добавить к ним охранный режим было парой пустяков. Ужинали мы с недью, выданной Настасьей Филипповной. Ох, и снарядила она нас. Будто на месяц в поход собирала. И всякие пирожки, и копченое мясо, и соленая рыба. Даже небольшая крынка с молоком нашлась. Таня, не люблю жевать в тишине. Как тебе в усадьбе? Нравится? Очень. Орка проглотила кусок пирога и улыбнулась. В деревне скучно. Ну, то есть всегда что-то делаешь, а интересного нет. Только по праздникам весело бывает. А в усадьбе? Страсть, как здорово! Такая огромная. В комнатах всякие вещи странные. Все время что-то происходит. Даже если Анастасия Филипповна ругается, все равно интересно. Я покачал головой. Как мало надо некоторым для счастья. По мне так в имении тоскливо. Приходится выдумывать себе развлечения. «Константин Платонович», — орко-робко посмотрела на меня, — «можно спросить?» «Можно. А волшебная палочка только вас слушается? Или она всем желание исполняет?» «Ты смотри! Не такая она и темная. Поняла, что у меня в руках было». «Нет, Таня», — я рассмеялся. Она никого не слушается. Как это? Вы же вон что ею делали. ёжки матрешки. как бы ей доходчиво объяснить? А, вот смотри, есть у меня топор. Где? Вы топор не брали? Представь, что у меня есть топор. Ага. Если я мастер, то этим топором могу дом сделать. Наличники резные и птицу красивую на коньке крыши. Петуха? Орка нахмурилась, будто это являлось очень важной деталью. Мне захотелось хлопнуть себя по лбу. Да что за мышление такое? Прямое, как пудовый лом. Предположим, петуха. Тогда ладно, красивая птица. А если неумеха возьмет топор? Сделает все это? «Палец себе отрубит», — Орка кивнула со всей серьезностью. «Или ногу». «Вот и с волшебной палочкой так же». Танька нахмурила лоб, поджала губы и прищурила глаза. «Я физически чувствовал, как у нее ворочаются в голове мысли. Одолеет мою аналогию или сломается? Так-то девка сообразительная» но размышлять над абстрактными категориями ее никто не учил. Минут пять я доедал ужин в тишине. Константин Платонович наконец ее прорвало. — Так ежели с топором каждый может научиться, то и с палочкой тоже? — Ага, каждый. — Прям каждый-каждый? Или только благородные? — Любой. — Константин Платонович, «А где такой мажь ей науки учат?» «В Париже, в университете Сорбонна». Орка ойкнула и прикрыла рот ладошками. «Только мужчин, наверное. Как в семинарии?» «В основном. Когда я там обучался, к нам приезжала слушать лекции знатная итальянка. Сидела за ширмой, чтобы не смущать студентов, и слушала. Целый год изучала науки». Я не стал рассказывать наивной Таньке, что для этого потребовались сундук с золотом и специальное разрешение ректора. И то, даже после всего этого, получить степень бакалавра ей не разрешили. Эх, в глазах Хорки появилась тягучая мечтательность. «Была бы я дворянкой, тоже бы поехала учиться». «Зачем?» Так ведь столько всего интересного в Божьем мире! А я ничего не видела. Даже в Муроме никогда не была. Говорят, огроменный город! Знаете, я не стал смеяться над наивной девушкой. Знавал я некоторых особ гораздо знатнее и богаче, которым бы стоило поучиться любознательности у этой крепостной. — Давай спать, — любопытная Варвара, — завтра рано вставать. Пока я проверял дозорный клубок, Танька постелила нам одеяло, причем рядышком. — Так теплее, — пояснила она, — а то холодновато будет. Она оказалась права. Ночь действительно оказалась не жаркая. Я спиной чувствовал, как от нее идет приятное мягкое тепло. Уже за полночь я проснулся, и со сна не мог сообразить, что же не так. Оказалось, орка во сне тесно прижалась ко мне и обняла рукой. Она заворочилась, погладила меня по щеке и заснула дальше. Поворот, однако. Но возражать я не стал и закрыл глаза. Волков мы нагнали почти в полдень. Клубок вывел нас к широкому оврагу, заросшему кустарником. «Мокрая балка!» — шепотом подсказала мне орка. На другой стороне, под деревьями, серые разбойники устроили дневное лежбище. Сколько же их там? Раз, два, три... Я насчитал десяток зверей. Ни щенков, ни молодняка, видно, не было, только матерые взрослые хищники. Скрываясь за кустами, я выбрал место и приготовился стрелять. Один огнебой в руках, второй стоит рядом, опираясь на деревце. Ружья хоть и магические, но между выстрелами печать должна перезарядиться, а это секунд десять, если не больше так что стрелять придется попеременно из обоих стволов. Я взял огнебой, прицелился и в этот момент разглядел вожака стаи, огромного, черного, как смоль зверя. Ёшки-матрёшки, ну и чудовище! Откуда здесь эдакая тварь? Увы, выстрелить в него не успел. Вожак скрылся за другими хищниками. «Ладно, будем выбивать всех по очереди. Возьмем вон того, с рваным ухом». Бум! Выстрел огнебоя тише, чем порохового ружья, но и этого хватило, чтобы стая вскочила и заметалась. Бум! Не дожидаясь, пока они уйдут, я пристрелил второго хищника. Над лесом полетел вой, жуткий, пробирающий до костей. На мгновение мелькнул вожак и тут же скрылся в подлеске. А следом ушла и остальная стая. Черт! Упустили! Кто же знал, что здесь их столько? Да и я не охотника, а любитель. Мы спустились во враг и поднялись на другую сторону. Причем я умудрился изрядно поцарапаться в густом кустарнике, а моей орке все хоть бы хны. Идет, как на прогулке по парку. Убитых волков мы трогать не стали. Я бил наверняка в корпус, и шкуры им попортил изрядно. Заряд огнебоя, не пуля, чуть пополам не разорвал хищников. «Идем», — махнул я танки. «Может, догоним остальных?» Орка кивнула. Ноздри у нее раздувались, а в глазах горел боевой азарт. «Да она охотница!» «Может, дать ей второй огнебой?» «Хотя сомневаюсь, что девушка умеет целиться. Промажет!» «Нет, не стоит. Сам буду стрелять». Весь день мы преследовали волков. Стая уходила от нас зигзагами, петляла и пыталась сбиться следа. Но мой клубочек четко держал курс и вел напрямик. Еще дважды я стрелял, один раз в удирающего серого и промазал, а второй в выскочившего на нас зверя. Он и сам растерялся, увидев нас. Попытался сбежать, но я был быстрее. И опять испортил шкуру, лишив себя трофея. Уже под вечер, когда начало темнеть, клубочек стал вести себя странно. Вилял из стороны в сторону, останавливался и делал круги, будто не мог определиться, в какую сторону катиться дальше. Печать у него, что ли, сбилась? Я свистом подозвал клубок и взял в руки. «Ну и чего ты безобразничаешь, дружок?» Ёшки-матрёшки, печати были в порядке. Как я сразу не догадался, клубок не может выбрать направление по банальной причине. Волки были со всех сторон. Хитрая стая заманила нас, а теперь брала в кольцо. И кто теперь охотник? Спокойствие, только спокойствие. В этом есть и хорошая сторона». Бегать за волками по лесу больше не придется. Сами ко мне придут». Я окинул взглядом лес. «Ага, вон там справа какой-то валун. Гладкий, широкий, вероятно принесенный сюда древним ледником. Таня, за мной!» Не успели мы добежать до него, как за спиной раздался протяжный злобный вой. И тут же волки бросились в атаку. «Бух!» Я резко развернулся и всадил заряд ближайшему хищнику прямо в морду. «Врешь, собака! После такого не побегаешь!» «Лезь вверх!» — крикнул я орки, снова остановился и выстрелил еще раз. «Бух!» — минус еще один хищник. «Держи!» — кинув танки горячий после выстрела громобой, я сорвал с плеча второй. «Бух!» — выстрел с расстояния вытянутой руки превратил зверя в мешок с костями. «Так тебе!» Я рванулся к камню. Сердце в груди колотилось, дыхание хрипело, а за спиной слышался рык. «Успею или нет?» Выстрел над головой чуть не оглушил меня. Танька, не дожидаясь команды, разрядила громобой в серого, почти догнавшего меня. «Ай, спасибо, моя хорошая! Спасла!» Срывая ногти, Я залез на камень и выдохнул. «Ешки-матрешки! Да ну ее в болото такую охоту!» «Бух!» — орка вошла во вкус и подстрелила второго волка. «Ты смотри, как девочка быстро учится! Дай-ка и я помогу ей!» Увы, целиться было не Серые отступили, оставив мертвых сотоварищей перед камнем. Танька повернулась ко мне, широко улыбаясь. «Никакого страха, только счастье и восхищение». «А здорово мы их, Константин Платонович!» Я кивнул. «Да, здорово, без сомнения. Можно я еще постреляю?» У нее была такая умилительная мордашка. Столько надежды и радости на ней — что я не мог отказать. Стреляй, Танечка, хоть всех перебей. Встав на камни во весь рост, я огляделся. Вокруг было тихо, никаких живых волков видно не было. Но на земле возле валуна нарезал круги мой клубочек. Хищники не ушли, а только затаились, ожидая, когда мы спустимся.